Добби издал странный сдавленный хрип и стал неистово биться головой об стену. — Ну, будет, будет. Гарри схватил домовика за руку, пытаясь остановить истязание. — Я понимаю, вы не можете ничего сказать, но почему вы предупреждаете меня? И тут его пронзила внезапная мысль. — Постойте, не связано ли это с вол... Простите, вы знаете кем? Если не можете, не отвечайте. Но увидев, что лоб Добби опять в опасном соседстве со стеной, поспешно прибавил. Только кивните или покачайте головой. Добби медленно задвигал головой из стороны в сторону. «Нет, сэр, это не тот, кого нельзя называть!» Внятно по слогам произнес он, но глаза его выпучились еще сильнее. Гарри видел, Добби явно старается навести его на какую-то мысль и попробовал догадаться. «Может, у него есть такой же коварный брат?» Добби сильнее замотал головой а глаза его чуть не вылезли из орбит. Ну, ладно, только я представить себе не могу, кто еще мог бы причинить мне зло в Хогвартсе? Ведь там же есть Дамблдор. Вы знаете, кто такой Дамблдор? — Да, конечно, — кивнул Доби. Альбус Дамблдор — самый великий ректор в истории Хогвартса. Доби, это знает. Добби слышал, что могуществом Дамблдор не уступал тому, кого нельзя называть, даже когда тот был в самой силе. Но, сэр, — перешел Добби на энергичный шепот, — есть враги, которых Дамблдор не может, враги, которых ни один уважающий себя волшебник... И не успел Гарри глазом моргнуть, Добби соскочил с кровати, схватил настольную лампу и начал колотить себя по голове, сопровождая наказание душераздирающими криками. Гости и хозяева внизу притихли. Гарри услыхал, как дядя Вернон затопал в коридоре, и у него бешено забилось сердце. — Проказник Дадли, как видно, опять не выключил свой телевизор! — воскликнул дядя. — Скорее в шкаф! — шепнул Гарри, схватил Добби, толкнул его туда, захлопнул дверцу и успел одним махом метнуться на кровать. В тот же миг ручка двери повернулась. — Что, черт возьми, ты тут делаешь? — прохрипел дядя Вернон сквозь стиснутые зубы, приблизив пышущее злобое лицо вплотную к лицу Гарри. Ты убил изюминку в моей замечательной шутке, как японец играл в гольф. Еще один звук, и ты пожалеешь, что родился на свет. С этими словами он, тяжело ступая, убрался из комнаты Гарри. Дрожа от страха, Гарри подошел на цыпочках к шкафу и выпустил оттуда Добби. «Видишь теперь, каково мне здесь...» — Понял, почему мне надо вернуться в Хогвартс? Это единственное на земле место, где у меня есть, ну, по крайней мере, я так думаю, у меня есть друзья. — Друзья, которые не написали Гарри Поттеру ни одного письма? — Наверное, они просто... — Подожди, — нахмурился Гарри, — а откуда ты знаешь, что мои друзья не писали мне писем? — — Гарри Поттер не должен сердиться над Добби. — Добби так поступил с самыми лучшими намерениями, — сказал эльф, переминаясь с ноги на ногу. — Ты воровал мои письма, они у меня все здесь, сэр, — сообщил Добби, на всякий случай отскочив от Гарри подальше и вынул из-за пазухи толстую пачку писем. Гарри различил аккуратный почерк Гермионы, небрежную писанину Рона и даже каракули, которые наверняка были нацарапаны рукой лесничего Хагрида. Добби опасливо мигая, взирал из угла комнаты на Гарри. Добби надеялся, Пусть Гарри Поттер подумает, что его друзья забыли о нем. Может, Гарри Поттер и не захочет вернуться в школу, сэр? Но Гарри не слушал. Он рванулся к Добби, протянув руку к письмам, но тот ловко вернулся. Гарри Поттер получит их, сэр, если даст Добби слово, что не вернется в Хогвартс. Ах, сэр! «Вы не имеете права подвергать себя такой опасности. Обещайте Доби, что не поедете больше в школу». «Ни за что!» — отчеканил Гарри. «Немедленно отдайте письма моих друзей». «Так знаете, сэр», — печально проговорил эльф, Доби придется прибегнуть к крайним мерам. Другого выхода нет». И не успел Гарри опомниться. Добби выскочил из комнаты, толкнул дверь и кубарем скатился по лестнице. Во рту Гарри пересохло, сердце чуть не выскочило из грудной клетки. Он бросился вслед за домовиком, стараясь не производить шума. Перемахнул через шесть последних ступенек, и неслышно, с ловкостью кошки, приземлился на ковер прихожей. Огляделся по сторонам. Куда мог деваться Добби? — Пожалуйста, расскажите петунье ту смешную историю про американских сантехников, мистер Мейсон. Она умирает от любопытства. Донеслись из столовой слова дяди Вернона. Гарри бегом бросился в кухню и обомлел. Тетушкино чудо кулинарного искусства, огромный пудинг из взбитых сливок и засахаренных фиалок, парил под потолком, а наверху буфета, в углу, съежившись, сидел Добби. — Не надо, — простонал Гарри, — они убьют меня. Гарри Поттер должен обещать что он не вернется в школу. Добби, умоляю, обещайте, сэр, не могу. Добби с состраданием посмотрел на него. Тогда Добби придется на это пойти. Ради вашего блага, сэр. При этих его словах торт рухнул на пол с оглушительным грохотом, клочья сливок заляпали окна и стены, а доби как будто щелкнув невидимым хлыстом, исчез, словно его и не было. В столовой раздался виск, в кухню ворвался дядя Вернон, и его глазам предстал Гарри, с ног до головы облепленный пудингом тетушки-петуньи. Сначала показалось что дяде Вернуну удалось разрядить обстановку. «Это всего только наш племянник, он не в себе, знаете ли. Незнакомые люди очень его пугают, и приходится держать его наверху», — говорил он, провожая Мейсонов обратно в столовую. Вернувшись, он сунул в руки Гарри швабру и пригрозил, «Вот только гости уйдут, избить его до полусмерти». Тетя Петунья полезла в морозильник замороженным, а Гарри принялся наводить в кухне чистоту. Возможно, дяде Вернону удалось бы заключить самую крупную в жизни сделку, но в тот вечер семейство поджидало еще одна напасть. Тетя Петунья стала обносить гостей коробкой.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 Миссис Мейсон закричала дурным голосом, не хуже ирландского привидения, приносящего весть о близкой смерти, и выскочила вон из дома, после чего мистер Мейсон оставался в гостях ровно столько, сколько надо, чтобы сказать, что Жена его больше всего на свете боится птиц любого вида и цвета, а он вообще таких шуток не понимает. Гарри стоял на кухне, сжимая в руках швабру, как будто ища в ней поддержку. Дядя Вернон надвигался на него с сатанинским блеском в крошечных глазках. Читай! Злобно прошепел он, размахивая перед носом Гарри письмом, которое принесла сова. Читай! Вслух! Гарри взял письмо. Поздравления с днем рождения в нем не было. Вот что он прочитал.